Глава десятая. Книга раскрывается. Часть первая. «Идем, я расскажу тебе, как отличить королеву оборотней», — произнес Тихон, увлекая рыжую Анну в сторону от основной группы. «Запомни, они в состоянии показать тебе самые...» Потаенные твои мысли и желания, но все это ложь. Именно так оборотни обезоруживают своих жертв. А потом расправляются. Королева — самая сильная из них. Она заберется тебе в голову и предстанет тем, кого ты любишь. Не верь, Анна. Ее надо будет убить. Любое промедление заворожит тебя. Не дай этому случиться. Что бы ты ни увидела, Анна, Возможно, перед тобой будет маленький беззащитный ребенок. Возможно, даже... Закрой свое сознание, хотя не всегда это помогает. Они сильные твари. Тихон замолчал, протягивая ей руку. В раскрытой ладони она обнаружила патроны. Здесь, в непосредственной близости от Икши, серебро стало тускло светиться. — Это очень опасно, Анна, — добавил Тихон. Но королеву можно распознать. Именно она...» Рыжая Анна слушала своего учителя. Они стояли на вершине укрепленного вала, отделяющего линию застав, и внизу перед ними, укрытая ровным темнеющим туманом, лежала Икша, город-призрак. Этот день пришел. Плохая перемена наступила. И уже не ядовитые прожилки прорезали прежде белоснежную стену тумана. а темные пульсирующие пятна, похожие на глубокие рваные раны. Меньше чем через час они спустятся в Икшу, и спасательная экспедиция начнется. А пока Анна внимательно слушала окончательный инструктаж, запоминая каждое слово. И что-то мутное, неприятное лежало у нее на сердце. «И вот еще что рыжее». Это, конечно, вряд ли. Обычно они показывают самые общие образы. Не так умны, но все-таки. Я бы тебя вообще не брал в эту экспедицию. И ты знаешь, почему. Любовь, Анна, она делает тебя уязвимой. Прости, мой возраст позволяет сказать об этом. Я помню, что вы говорили и про спасателей, и про докторов. Анна кивнула. И про близких людей. Я не подведу. И спасибо, что не ушли без меня. «Хорошо». Тихон ей мягко улыбнулся. «И все-таки они могут. Королева может предстать перед тобой Хардовым. Тогда стреляй без промедления. Это не Хардов. Никто не может сказать, каков он и что мы найдем. Но ясно одно. Он не такой, каким ты его знала». «Я поняла», — тихо сказала Анна. «Можем к этому больше не возвращаться. Не подведу». И рыжая Анна слушала тихо на дальше. Только эта мутная тревога на сердце надавила чуть сильней.